Глава 4. Как Сорокин-младший гулял по военному городку Пора сказать, что этой своей изумительной способностью исчезать совершенно неожиданно, незаметно и необъяснимо Сорокин-младший прославился еще с самого раннего детства, а точнее с пятилетнего возраста, тогда он исчез в первый раз. Мама шла с ним в магазин и, как уверяла позже, крепко держала Валерку за руку. И вдруг обнаружила, что ее рука свободно висит вдоль тела, а Сорокина-младшего даже и не видно нигде поблизости. Она обошла все соседние магазины, расспрашивала встречных, заявила в милицию, а когда, наконец, вся в слезах вернулась домой, Сорокин-младший уже преспокойно ждал ее дома. На вопрос, где он был, он отвечал «в кино». И хотя было полнейшей загадкой, Как он сумел попасть в кино без взрослых, без билета, без денег? Все же факт оставался фактом. Он даже рассказывал содержание фильма. Фильм назывался «Сердце не прощает». Исчезнуть с урока в школе Сорокину ничего не стоило. В первом классе, например, он просто вставал и выходил из класса, когда считал нужным, пользуясь рассеянностью учительницы. Правда, когда ему пробовали подражать другие первоклассники, Им это почему-то не удавалось. Значит, был у него все-таки особый талант, умение выбрать момент. Став старше, он не утратил этого таланта, а стал только изобретательнее. Больше всего учителей сердило, что Сорокин далее не обещал исправиться. Другой чуть что, больше не буду. А Сорокин молчит. А спросят его, зачем вытворяет он свои проделки, только пожмет плечами. И сам, оказывается, не знает зачем. На спор, храбрость проверить, а то и просто так. Сначала сделает, а потом думает. Зачем? Вот такой был человек Сорокин-младший. К тому времени, когда Сорокин-старший вышел из комнаты для приезжающих, чтобы отыскать своего младшего брата и объяснить ему, как полагается вести себя в гостях у военных, Валерка был уже довольно далеко. Сначала он, без особого интереса, прошел мимо четырехэтажной казармы, мимо солдатского магазина и мимо столовой. Потом немного постоял, разглядывая плакаты. На плакатах были изображены солдаты, марширующие строевым шагом, как на параде. Потом Валерка отправился дальше по аллее, среди кустов, и здесь встретил собаку. Собака была рыжей и приветливой. Она бросилась к Валерке так радостно, словно узнала своего хозяина после долгой разлуки. На чистенькой Валеркиной рубашке остались следы грязных лап. Но это не испортило настроение Сорокину-младшему. В самом лучшем расположении духа он двинулся дальше. Мысль о том, что ждет его за это путешествие без разрешения взрослых, еще не успела прийти ему в голову. Солдаты, которых встречал он, спешили по своим солдатским делам, и никто не обращал на него особого внимания. В военном городке видно, было немало офицерских детей. И, конечно, солдаты не догадывались, что он вовсе не офицерский сын, а только заезд же гость, брат рядового Сорокина, посторонний человек, к тому же удравший гулять по военному городку без всякого позволения старших. Да и сам он по-прежнему не встречал на своем пути ничего примечательного. дом Дома как дома, кусты как кусты, дороги как дороги, ни тягачей. Грозный рев, которых он слышал Давича, не машин с замысловатыми антеннами, которые видел он мельком из газика. Наверное, и правда их хранят где-нибудь подальше, и часовые с автоматами днем и ночью стерегут их. Потом Валерка увидел солдат, занимавшихся физкультурой. Это было уже поинтереснее. Одни солдаты вертелись на перекладинах, другие прыгали через коня, а третьи... выделывали сложные фигуры на брусьях. Солдаты были мускулистые и загорелые. Только одному солдату никак не давался прыжок через коня. Разбежится и перед самым конем остановится. Разбежится и остановится. Валерка едва удержался, чтобы не фыркнуть. Таким смешным был этот солдат. Разбегался он шумно, дыша и громко топая сапогами. Грозный, как надвигающийся паровоз. А затем, вдруг вильнув в сторону, останавливался. Не решался прыгнуть. И смущенно, даже виновато оглядывался на своих товарищей, словно оправдывался. На его месте Валерка давно бы провалился от стыда. Или бы просто не стал делать это упражнение. И все. Лучше, чем так позориться. Однажды в третьем классе его вызвала учительница к доске. А у него никак не получалась задача. Учительница говорила ему, «Попробуй-ка, еще разок. Ну-ка, подумай спокойно, каким еще способом можно решить». Задачка была совсем не сложная. Пустяковая задачка. И ребята начали посмеиваться над Валеркиной несообразительностью. Тогда он сказал, «Не буду». И положил мел. «Не буду и все». Конечно, в дневнике у него тотчас же появилась двойка, зато все узнали, какой гордый человек Сорокин. А у этого солдата, видно, не было гордости ни на грош. Он терпеливо выслушивал советы и насмешки товарищей и послушно разбегался снова. И все пытался прыгнуть до тех пор, пока командир наконец не сказал ему «Достаточно, Кравчук, потренируйтесь вечером в личное время». Валерка еще немного понаблюдал за другими солдатами, но чутье уже подсказывало ему, что здесь еще не самое интересное, что сегодня он наверняка увидит еще и кое-что поинтереснее. И Сорокин-младший не ошибся. Он прошел по дорожке прямо, затем свернул влево, потом снова вправо и тут остановился. Он увидел людей, похожих то ли на водолазов, то ли на пришельцев из космоса. На людях этих были резиновые противогазные маски с длинными хоботами, желто-коричневые клейкие костюмы и резиновые перчатки. Некоторые из этих людей держали в руках какие-то приборы. Они, словно и правда, только что высадились на Землю и теперь присматривались к ней. Тут же, неподалеку от них, возвышалось какое-то деревянное сооружение. И время от времени эти существа с хоботами Отправляли туда обыкновенных солдат в обыкновенных галифе и гимнастерках. Хотя Сорокин-младший успел уже прочитать немало фантастических книжек. Он, конечно, ни на секунду не поверил, что эти существа в резиновых масках могут оказаться пришельцами с других планет. Он сразу догадался, что это тоже солдаты, только переодетые. Сорокин-младший сначала на всякий случай скромно постоял в сторонке, а потом осмелел и подошел поближе. Ему не терпелось получше разобраться, чем занимаются эти люди. И их приборы рассмотреть получше тоже не мешало бы. Кто знает, может быть, ему дадут подержать такой прибор или пощелкать переключателями. А что, однажды в городе бульдозерист разрешил ему забраться в кабину и подержаться за рычаги, а в другой раз… Что было в другой раз? Сорокин-младший припомнить не успел. Потому что услышал приглушенный, словно доносящийся издалека голос: Ты что, пацан, здесь потерял? Человек, которому принадлежал этот голос, был небольшого роста, самый маленький среди солдат. Но так же, как и остальные, в противогазе и прорезиненном комбинезоне. Ничего, сказал Сорокин младший, ну и чеши отсюда. Видишь, здесь люди работают. А вам что, жалко? сказал сорокин младший довольно нахально, посмотреть, что ли, нельзя? Вот тут он совершил ошибку. Почему-то он никак не предполагал, что этот малорослый человек может оказаться начальником. За начальника он принял совсем другого, медлительного и сутуловатого солдата. Здесь не цирк, чтобы смотреть, сказал маленький, здесь зараженная зона, понял? Ну, быстро отсюда! Валерка отступил только на шаг. «Зараженная зона? Глупенький он, что ли? Это только так говорится, зараженная, а на самом деле никакая не зараженная. Как в военной игре говорят убитый, а на самом деле этот убитый потом еще лишнюю порцию компота просит». «Что я сказал? Иди по-хорошему», повторил маленький человек. «Бывают же такие люди, как привяжутся, так ни за что не отстанут». «Жалко ему, что ли, что Валерка здесь постоит?» «Так нет, заладил. Иди, иди!» Из-за того, что этот человек был в резиновой маске и в особом костюме и смотрел на Валерку через круглые стекла противогазных очков, а сам Валерка стоял перед ним в легкой тенниске с короткими рукавами, к тому же уже испачканной лапами приветливой рыжей псины, он чувствовал себя как-то неловко, неуверенно. Словно зимой в мороз выскочил на улицу в одной рубашонке и стоит, разговаривает с человеком в шубе. И все-таки упрямство уже накатило на Сорокина-младшего. «Где хочу, там и стою!» «Земля не купленная, храбро сказал он. Но он на всякий случай отступил еще на шаг. «Ах, некупленная! Сейчас узнаешь, купленная или некупленная!» И маленький человек... Что-то быстро сказал своим товарищам и кивнул на Валерку. В следующий момент солдаты стремительно подскочили к Сорокину-младшему и подхватили его подмышки. «Пустите! Пустите!» — закричал Сорокин-младший. Он дрыгал ногами, извивался всем телом, пытался вырваться, но где ему было справиться с двумя солдатами? Солдаты приволокли его за деревянную загородку и... Тут уж Сорокин-младший перепугался по-настоящему. Начали стягивать с него рубашку. «Пустите, пустите!» — закричал он еще громче. «Не имеете права!» Почему-то он подумал, что сейчас ему будут делать укол. «Ну что, испугался? Не будешь больше!» Откуда было знать солдатам, что труднее всего выдавить из Сорокина-младшего эти слова? «Больше не буду!» И хотя Валерке сейчас приходилось несладко, он и тут оставался верен себе. Кроме того, он уже успел осмотреться, увидел солдатские гимнастёрки лежащие на скамейках, услышал за перегородкой плеск воды и решил, что уколов не будет. «Раздевайся!» — приказал сутулый длиннорукий солдат, и стекла его противогазных очков грозно блеснули. Сорокину-младшему ничего не оставалось, как послушно и быстренько раздеться. Через минуту он уже оказался под прохладным душем. Душ был сильный, колючий, струйки воды жестко колотили сороки на младшего по спине, по плечам и по макушке. И все же Валерка повеселял. Храбрость вернулась к нему. Он уже видел, что ничего страшного с ним не случится. Чего было бояться? И вообще, советские солдаты должны защищать советских детей. Это каждый знает. Он уже прикидывал, как станет рассказывать у себя в классе о своих приключениях, о том, как попал в зараженную зону и как его отмывали. Из-под душа он вышел окончательно осмелевшим. Он хотел было сунуться обратно, туда, где раздевался, но красная стрелка, приколоченная на стене, показывала, что выходить нужно в противоположную сторону. Туда он и направился. Солдат, уже самый обыкновенный, в обычной солдатской форме, протянул ему короткое вафельное полотенце и трусы. Трусы были широченные, старые, давно потерявшие свой синий цвет. «Это не мои», — весело сказал Сорокин-младший и даже хихикнул. «Наверное, пять таких сорокиных можно было поместить в эти огромные трусы». «А твои мы сожгли!» — равнодушно сказал солдат. «Как сожгли? Очень просто, как положено. Зараженное обмунирование!» Он говорил по-прежнему спокойно, равнодушно, без улыбки. Но все-таки у Валерки еще оставалась надежда, что он шутит. В другой бы раз он обрадовался, что его одежду назвали обмундированием. Но теперь ему было не до смеха. «Да, сожгли!» — протянул он. «У меня там еще рубашка была, новенькая, и штаны!» «И штаны сожгли!» — сказал солдат. Он отвернулся и принялся считать полотенце. «А как же я?» все еще не веря в то, что произошло, спросил Сорокин младший дрогнувшим голосом. Солдат продолжал считать полотенца. он только молча пожал плечами. Потом оторвался от своих полотенец и сказал. — А так и шпарь в трусах! — Только не забудь трусы придерживать! Валерка представил себя, бегущего по военному городку в этих широченных, выцвевших, развивающихся трусах, И чуть не заплакал. Все было так хорошо, так здорово, так весело. И на тебе. Что было делать? Он надел трусы. Ну, пятерых, не пятерых, но троих сорокиных в них вполне можно было всунуть. Валерка опустился на деревянную скамейку и сидел так, не шевеляясь, притихнув от горя. Он и не подозревал. то как раз в этот момент там, за деревянной перегородкой, всего в нескольких метрах от него, прошагал его старший брат. Сорокин-старший обошел уже добрую половину военного городка. — Уж я ему покажу, — повторял он про себя, — я ему покажу. Если б он догадывался, в каком плачевном положении находился сейчас его младший брат, наверняка он бы пожалел его и пришел ему на выручку. Еще утверждают, что существует какая-то телепатия, передача мыслей на расстоянии. Да разве, если бы существовала эта самая телепатия, мог бы Сорокин-старший пройти мимо и не почувствовать, что его младший брат сидит печальный и полуголый всего в нескольких шагах от него. А он прошел и не почувствовал. И уж если родному брату ничего не подсказало сердце, то на чью же еще помощь мог теперь рассчитывать Валерка. Выходит, ничего не оставалось ему, как мчаться в солдатских трусах через весь военный городок, мимо казармы и мимо столовой, мимо солдатского магазина. И все наверняка будут спрашивать, кто это мчится в таких чудовищных трусах? И отвечать, это брат рядового Сорокина. Валерка представил себе какой-то длинный путь, И еще представил, как появится он в таком виде перед замполитом, перед старшим лейтенантом Кудрявцевым. Он даже зажмурился и головой замотал, как от зубной боли. «Ну что, допрыгался?» — услышал он. Это был тот самый маленький солдат, который приказал тащить Валерку под душ. Только сейчас он появился перед Валеркой уже без противогаза и без защитного костюма. И Валерка теперь уже увидел три нашивки на его погонах. «Сержант!» У сержанта оказалось кирпично-красное от загара лицо и рыжеватые брови. «Допрыгался, — говорю. — Ты чей будешь?» Сорокину совсем не хотелось разговаривать с этим человеком. «Но попробуй тут не поразговаривай, когда даже подняться на ноги не можешь, не приезжая одной рукой трусы!» «Я Сорокин!» — хмуро сказал он. «Ах, ты еще и обманщик!» — сердито сказал сержант. Испугался, что родителям доложу. Признавайся, как твоя фамилия? Сорокин, — обиженно повторил Сорокин. «Ну вот что, друг!» — сказал сержант. «Ты мне не заливай. Я тут второй год служу. Всех офицеров знаю. Нет у нас такого Сорокина». «А я не офицерский», — сказал Сорокин, пошмыкивая носом. «Я к брату приехал, к рядовому Сорокину». И тут он заметил, что сержант несколько смутился. И, как это нередко бывает со взрослыми, от смущения рассердился еще больше. «Видишь ведь, что люди делом заняты, серьезным делом. Может быть, даже самым серьезным. Серьезнее не бывает. Зачем мешать? Под руки зачем лезть? Чтобы этого больше никогда не было, понял?» Шавелев! крикнул он. «Принеси-ка хлопцу обмунирование. Появился Сутул и Щавелев. И, о чудо, у него в руках Сорокин-младший увидел свою рубашку и свои штаны. Какая это была замечательная рубашка и какие замечательные штаны. Ни у кого никогда не было рубашки и штанов замечательнее. Одеваться Сорокина не пришлось уговаривать. Он очень вежливо попрощался с солдатами и вылетел на улицу. Тут сразу же попал в объятия Сорокина-старшего, который как раз возвращался после бесплодных поисков. Какие именно слова он произнес, увидев своего брата, пожалуй, не стоит рассказывать. Об этом нетрудно догадаться. Но все равно Сорокин-младший был счастлив.